Муалим. И рада Кузнец провела рукой по вмятинам на груди Муалима. Большинство было поверхностными, и только одна была глубже остальных. Краска в этом месте облупилась, обнажив ржавчину. «Придется снять всю грудную пластину, Муалим. На ремонт уйдет время. Могу пока заменить ее на запасную, она до сих пор хранится у меня в мастерской». Правда, я не успела ее отрихтовать. Там еще больше вмятин, чем на этой. «Сколько займет рихтовка? Час?» — спросил Муалим. «Скорее уж день. Сейчас мне некогда. Заглянешь после школы. Если меня нет, подожди дома, заодно поможешь отцу с Керчским. Он будет в восторге». «По расписанию я должен колоть дрова для госпожи Хасановой». «Скажи ей, что наколешь завтра». Муалим призадумался, склонив на бок голову ведро. Наверное, этот человеческий жест, задумчивый наклон головы чуть влево и вниз, тоже был запрограммирован. «Хорошо», — наконец произнес он. «Думаю, все получится. Я загляну к госпоже Хасановой и скажу ей, что приду завтра». Тут и Рада заметила вмятину и на его голове. «Головные пластины тоже снимаются?» Да, так же, как и на груди. Моя конструкция предусматривает локальные ремонты обслуживания. Я не знаю, где крепление. Инструкцию читали? Ты же видел эти инструкции? Тогда я сам покажу. Почему ты не сообщил, что голове тоже досталось? Повреждения носят поверхностный характер. Может, ты все-таки расскажешь, кто это сделал? «Если мы не положим этому конец, все повторится». «Я опаздываю в школу». «Пытаешься увильнуть?» «Первый урок, математика. От математики не увильнешь», — сказал Муалим. «Хм, неплохая шутка получилась». «Это не шутка», — сказал Муалим, выходя во двор. «Математика в самом деле неотвратима». Робот зашагал по дороге в сторону школы и рада проводила его взглядом. Петух Аслан бежал за Муалимом и свирепо клевал его в пятки, на что робот не обращал никакого внимания. Позволило бы установить, что экспериментальная пятилетняя программа принесла желаемые результаты. Однако есть ряд проблем, которые вызывают беспокойство. В частности... И! Марья оторвалась от работы. Перед ней, глупо ухмыляясь, стоял один из мальчишек. Лет восьми, не больше. Его имени она не знала. Марья подула на руки и растерла озябшие пальцы. Холод был ужасный, несмотря на затопленную печку. На дворе еще только ноябрь, а она уже мерзнет так, как никогда не мерзла у себя дома в Эстонии. И дело не в низких температурах. а в том, что согреться просто негде. Холодно везде, кроме маленького пятачка возле печи. К тому же ее парта стояла в конце класса, далеко от печки. Она сама выбрала это место, когда только приехала, чтобы никому не мешать, а теперь отказывалась пересаживаться из упрямства или глупости, хотя парты по большей части пустовали. «Что?» За спиной первого мальчишки стояли и ухмылялись еще двое. От них пахло грязными носками и нестиранными куртками. Один из них пихнул первого, тот засмеялся. «Эй!» «Ладно, эй, я тебя услышала». «И?» «Иди в жопу, Майкл Джексон!» — сказал мальчишка. «Да при чем тут он? Не понимаю». Мария продолжала писать на экране. От холода даже он глючил, не поспевал за движениями стилуса. Муалим нередко используется не по назначению, что приводит к преждевременному износу систем. Также есть ряд неисправностей, которые невозможно в полной мере устранить посредством локального ремонта и обслуживания. Кроме того, я заметила признаки нежелательной положительной обратной связи в подпрограммах, что требует... «Писька!» — сказал мальчик. Мария снова подняла взгляд. Озорник радостно сверкал глазами, предвкушая ее реакцию. Девочки были на улице, подметали дворы, собирали лепешки навоза, ТЗК, которые в здешних местах сушили и жгли в печах для обогрева домов. А эти три идиота тем временем... «Писька!» «Да, я слышала, нет нужды повторять». Ладно, это можно дописать и потом. Сейчас стоит перейти к сути проблемы. Согласно первоначальному замыслу авторов проекта, Муалим должен был обучать 25 учеников. Фактически же в школе учится только 5 детей. И трое из них — мелкие засранцы, подумала она. При таком количестве учеников ни один из целевых показателей проекта не будет достигнут. Она взглянула на часы. Робот опаздывал. «Как робот может опаздывать?» Тут со двора раздались крики девочек. «Муалим, учитель! Доброе утро!» Потом они снова принялись болтать друг с другом, но уже на кетшском. Еще один повод для расстройства. У нее в наушниках был неплохой переводчик с азербайджанского, ведь ее уверяли, что в селе говорят именно на этом языке. Однако селяне почти поголовно говорили на местном наречии, Кетшском и на русском. Они почему-то не сомневались, что она знает русский. Но русский переводчик Маария не загрузила, поскольку глава местного муниципалитета божился, что никакого другого языка, кроме азербайджанского, в здешних селах не знают. Так он говорил, конечно, по требованию центрального правительства. А загрузить переводчик сейчас Мария не могла, потому что здесь не было связи. Единственное место в ее жизни, где начисто отсутствовала связь. Ей раньше изредка попадались мертвые зоны, однако даже посреди Сахары она как-то раз в два часа секстилась с очередным парнем, трясясь на заднем сидении Лендровера. А здесь же связи не было вовсе. У некоторых кетов были телефоны. Их использовали вместо фотоаппаратов. Девочки вошли в класс вместе с Муалимом, буквально повиснув на нем с двух сторон. Он повернул голову к классу и, сказав что-то на кетшеском, проковылял к своему столу. Мальчики вяло встали, девочки тоже заняли свои места. Мария в который раз подивилась толщине их кос и тому факту, что они совсем не мерзнут в своих платьях и жилетках из овчины. Плечо Муалима скрипнуло, когда он принялся писать что-то на доске. «Да, на грифельной доске. В школе был настенный терминал. Смарт-доска, подаренная каким-то благотворительным фондом лет десять тому назад. Мария видела ее собственными глазами. Накрытая брезентом, доска стояла в подсобке. На вопрос Марии, почему ею не пользуются, сельский староста ответил, что в школе нет стен, способных выдержать такой вес. «Неужели никто об этом не справился, прежде чем покупать доску?» Староста лишь пожал плечами. Он хотя бы знал азербайджанский. «Да тут и инструкция-то на двух языках, английском и китайском, что ли. Никто из наших этих языков не знает. Мы просили прислать мастера, просили денег на новую стену, но вас и ныне там». Дразнивший ее мальчишка вышел к доске решать математическую задачу. Писал он на удивление быстро и уверенно. «Даже не скажешь, — подумала Мария, что минуту назад он, покатывая со смеху, обзывал ее писькой». Ирада принесла отцу чай на подносе. Он сидел на полу на своем одеяле, раскрыв на коленях инструкцию от Муалима. Отец перевернул страницу левой рукой. Культя правой при этом слегка дернулась. «Прошло уже три года после аварии», — подумала Ирада, а его тело до сих пор отказывается принять случившееся. «Они в самом деле считают, что деревенскому кузнецу это не по зубам». «Со слов чужестранки — да. Она обеспокоена тем, что техобслуживание робота осуществляется в недостаточном объеме». Отец, прищурившись, разглядывал схему. «А это как понимать?» «Довольная мордочка, так надо. Грустная мордочка, так не надо». «Не пойму, они нас держат за гениев или все таки за идиотов?» И Рада поворошила кочергой пылающие брикеты Тезека в печи и закрыла дверцу. Отец сложил печь десять лет тому назад, за семь лет до аварии. Ей тогда было двенадцать. Она хорошо это запомнила, потому что первый обжиг состоялся за день до ее дня рождения. Отец хотел закончить печку для дочери, чтобы она могла готовить уроки в тепле. С тех пор в этой комнате всегда было тепло. И Рада готовила уроки как раз на том месте, где сейчас сидел отец. Она подсела к нему. «За гениев идиотов!» На увеличенном изображении тазобедренного сустава было семь деталей. «Тут и зазоров почти нет. Так ладно, подогнаны друг к дружке». «Слушай, мы с тобой изготовили замок для школьной входной двери. Уж с этим точно должны справиться». Мария сидела на койке, закутавшись в два одеяла, и глядела на трещину в потолке. Сегодня она ушла из школы пораньше. Болел живот, знабило, и она подумала, что лучше допишет отчет дома. Ей выделили маленькую хижину, пристроенную к зданию школы. Раньше, в те времена, когда центральное правительство еще обязывало студентов педагогических институтов минимум два года отработать в деревне, здесь жил учитель. Идея заключалась в том, что студент не может получить диплом пока не пройдет такую двухгодичную практику. Однако студенты быстро смекнули, что можно просто дать взятку местному чиновнику и получить диплом, ничего не отрабатывая и никуда не уезжая. Люди стали массово копить деньги на взятки или брать суды. Никто не хотел терять два года, и уж точно никто не хотел ехать в такую глушь, как Хыналык, самое высокогорное село страны, Где долгими зимами топят печи сухим навозом, а вокруг простираются кладбища вдвое больше самого села. Мария помнила, как гексакоптер высадил ее за пределами деревушки, и она пешком шла до школы. Повсюду из земли торчали под причудливыми углами странные надгробия с выбитыми на них надписями, причем знаки, казалось, принадлежали десяткам разных алфавитов. Многие надписи полностью стерлись, и такие плиты опять стали камнями, просто камнями, поросшими мхом или лишайником. Мария слышала, что хынолык был основан больше пяти тысяч лет тому назад. Выходит, здесь, тесня живых, лежали двести поколений мертвых. Кладбище сливалось с селом, камни торчали из земли на пустырях, где мальчишки и юноши играли в футбол. Древние плиты лежали во дворах, огородах и по обочинам дорог, если тропинки, проложенные среди бесконечных могильников, можно было назвать дорогами. Поглядев на все это, Мария упала духом. Чувство полной бессмысленности всего охватило ее еще прежде, чем она увидела почти пустой класс и заброшенные ветхие дома, постепенно уходившие в землю. Таких домов в селе была половина. Что толку здесь работать? Ханалык — это кладбище, больше ничего. А местные — его смотрители. «Где остальные ученики?» — спросила она старосту, увидев в классе пятерых детей вместо двадцати пяти, указанных в отчете. «Ходил у нас школьный автобус, старый УАЗик. Возил к нам детей из соседних сел», — последовал ответ. Но потом он сломался. А еще прошлой весной был оползень. Многие семьи уехали. Да и вообще. Двадцати пяти учеников тут и десять лет назад не набралось бы. Значит, кто-то солгал. Когда сломался автобус? Два года тому. Марии захотелось уехать. Кто вообще придумал этот экспериментальный проект? Очевидно, что проблемы села невозможно решить с помощью какого-то дорогущего сверхсовременного робота-учителя. Людей надо переселять. Правительство должно помочь им с переездом. Она встала и оделась. Идя по улице, она не увидела никаких признаков жизни. Лишь в одном дворе сушилась на горном ветру выстиранное белье. Староста, как обычно, сидел в своем кабинете, пил чай. И читал книгу. Его дочь трудилась в мастерской, пристроенной к дому. Мария слышала удары тяжелого молота по наковальне. Одна руки староста, как будто не удивился визиту Марии. Он поглядел на ее носки. Могу достать вам пару наших местных носков. Они очень удобные и теплые. У меня аллергия на шерсть. Староста заморгал. Первый раз о таком слышу. «Неужели есть люди с аллергией на шерсть?» «Наверное, вы не все знаете об этом мире», — подумала Мария. «Я пришла поговорить с вами о Муалиме. Я провела оценку результатов экспериментальной программы и приняла решение». Муалим лежал на полу мастерской на куске старой холстины без правой руки и ноги. Они были отсоединены... и лежали рядом на верстаке. Ирада запустила генератор, электричество вырубилось, когда отец включил токарный станок. С порога за ее работой зорко следил петух Аслан, исполненный лютой ненависти к роботу. То и дело он подбегал, норовя клюнуть его в ногу, и тут же в ужасе ретировался. Ирада склонилась к Муалиму и показала ему деталь — корпус гармонического привода. Вот этот зубец. Как считаешь, он на своем месте? Мне кажется, проблемы в нем. Старый сильно стерся. Я выковала новый, но здесь явно что-то не так. Новый зубец изготовили по меркам старого. Да. Впрочем, я во многом действовала наугад, потому что старый сильно стерся и деформировался, а в руководстве явно ошибка. Грустная мордочка. Пробормотал отец и Ирады, смахивая со станка металлическую стружку. «Зубец расположен правильно», — сказал Муалим. «А ты здорово навострился говорить по-кешски», — заметил отец. «Вы ленивый человек», — произнес робот. «Как прикажете остальным учить ваш вымирающий язык, если сами не хотите трудиться?» «Людям нужно много времени и сил, чтобы научиться новому». «У меня были другие заботы», — сказал отец Ирады. «Ваша дочь не такая ленивая, как вы». Старик улыбнулся. Это то правда». И Ирада засмеялась. «Может, поживешь с нами, Муалим? С тобой я в два счета выигрывала бы все семейные споры». Последовала пауза. «Нет, спасибо». Наконец ответил робот. «Мне больше нравится вид из окна моего зарядного домика. И еще у меня возникло несколько разногласий с вашим самцом курицы». «С петухом!» — поправил его отец Ирады. «Ваш словарь Кешского пылится, пока вы сидите тут и пьете чай», — заметил Муалим. В пятницу утром Мария пришла в школу и обнаружила, что дверь заперта. Был ясный, солнечный и поразительно холодный день. Специально для этой поездки Мария купила себе новый пуховик из какого-то новомодного материала, название которого нашла на просторах сети. Холод не пронизывал его насквозь, но все открытые части тела мгновенно промерзли на ледяном ветру. Ноги в джинсах и термобелье – тоже из современных материалов, превратились в ледышки. Зарядный домик Муалима, Мария, только сейчас заметила, что он такой же конструкции размера, как уличный туалет при школе. Пустовал. Во дворе не было ни одного ученика, хотя занятия начинались через пять минут. Тут она увидела на дороге одну из девочек, тащившую на спине тяжелый мешок. Нет, не с учебниками, с мукой. «Школа?» — обратилась к ней Мария по-английски, указывая пальцем на дверь. Девочка покачала головой и ответила, тоже по-английски. «По пятницам школа нет». «Что?» «Никогда нет школы по пятницам». «Прекрасно! Так они еще и по пятницам не учатся». «Где Муалим?» — девочка пожала плечами. «Он идет». Мария задумалась, почему муалим в их представлении мужского пола, и как, кстати, зовут девочку. Идет? Куда? Девочка показала пальцем в нужном направлении. Давно ушел? Я видела его у госпожи Хасановой. Во...» Она попыталась подобрать слово Дворе! Марии захотелось вернуться в свой собственный зарядный домик и поспать еще хотя бы час. вместо этого она двинулась дальше по дороге итак они учатся четыре дня в неделю четыре дня в неделю пять детей включая того полудурка которого она мысленно прозвала иди в жопу майкл джексон и который надо признать неплохо знал математику девочка покачала ей рукой и попрощалась по английски пока пока детям почему то нравилось это прощание пока пока отозвалась мария действительно мило звучит дети будут скучать по своему учителю подумала мария пусть проект провалился кое что они все таки узнали например что люди легко привязываются к объектам наделенным искусственным интеллектом перед тем как уйти мария прижала к стене школы свой экран и написала Хотя в данном случае проект не набрал количество участников, необходимого для его продолжения, он видится нам перспективным и может быть воспроизведен в других, более жизнеспособных сообществах. Часть учащихся проявила сильную привязанность к модулю Муалим. В работе модуля отмечаются очевидные программные недочеты, Хотя некоторые неисправности были устранены, признаки полной автономности модуля отсутствуют. Впрочем, это может быть обусловлено в большей степени дисфункциональностью местного сообщества, нежели конструктивными недостатками образца. Камень отскочил от груди Муалима. Не очень большой. Следом полетел второй, такой же, но он не попал в цель. Робот сделал несколько шагов вперед. Пёс, плясавший у его ног, безуспешно пытался укусить металл. Двое пастухов стояли метрах в двадцати от Муалима. Младшему было от силы тринадцать, старшему двадцать с небольшим. Перед домом маленькое картофельное поле. Десятилетняя девочка, только что закончившая развешивать выстиранное белье, наблюдала за происходящим, прикрыв глаза рукой от солнца. «Учеба в школе не на ваше усмотрение. Это обязательно!» Звучал металлический голос Муалима. «Я знаю о трудностях в вашей семье, но образование...» Еще камень на сей раз угодил прямо в голову и оставил вмятину. «Вы нарушаете закон и создаете еще больше хлопот для своего же сообщества. Вам должно быть стыдно». Мальчик подобрал еще один камень. «Со мной можете обходиться как угодно». Можете уничтожить, если хотите. Я не уйду, пока не добьюсь от вас соблюдения законодательства. Поехали! Мария шла по дороге, погрузившись в свои мысли, и теперь уставилась на женщину за рулем старой помятой колымаги, остановившейся на обочине рядом с ней. То была кузнец, дочь сельского старосты. Как бишь ее? Ах, да. Ирада. Она запомнила это имя, потому что записала. И Рада немного говорила по-английски. Уаз был весь во вмятинах, как будто несколько раз опрокидывался на бок и минимум один раз переворачивался на крышу. Возможно, так оно и было. Двери отсутствовали вовсе. Сзади громыхали инструменты. Заднее сиденье было выдрано с корнем так, что получился большой кузов с примотанными крами металлическими канистрами. Они-то и гремели, пока УАЗик трясся по ухабистой дороге через кладбище. «Куда мы едем?» — спросила Марья. «Мне надо вернуться к полудню. В 17.00 за мной пришлют беспилотник». Она уже сложила все вещи в большую спортивную сумку, которую всегда брала с собой в такие выезды. а потом сразу завалилась спать. Видимо, сказалась высота. Дома она никогда не спала посреди дня, а здесь постоянно боролась с усталостью. «Я это знаю», — сказала Ирада. Они были уже в нескольких километрах от села. «Куда мы едем?» «Произошел несчастный случай». «С вашим отцом?» Тут Мария увидела на обочине впереди ее отца, Сельского старосту, а рядом пожилую женщину. Дорога в этом месте была узкая, и с одной стороны круто обрывалась в реку, несшую свои воды по дну глубокого скалистого ущелья. Отец и Рада и пожилая женщина стояли на краю дороги и смотрели вниз. В глазах женщины блестели слезы. Это госпожа Хасанова, сказал староста, она его нашла. Женщина произнесла что-то пакетшески и указала вниз. Там, метрах в двухстах, на скалистом выступе лежало раскуроченное тело Муалима и его конечности. Головы не было. Видимо, она упала в реку. Госпожа Хасанова что-то крикнула и ради. Та молча выбралась из уазика и заглянула в ущелье. «Что она говорит?» «Ругается, потому что очень расстроена», — пояснил староста. «Винит во всем и раду. Мол, та должна была за ним следить и не уследила. Но все же видели, что у него неладно с суставами. Моя дочь не виновата, я уверен». «А кто виноват?» «В селе есть люди, которые с самого начала его не взлюбили. Мол, он против природы, против Бога. Муфтий, например». В каком-то смысле, подумала Мария, это все упрощает. Несмотря на... Ну что ж, вы знаете, каково было мое заключение. И все-таки мне жаль, что все закончилось именно так. Да, нам всем очень жаль, ответил староста. Обратно поедете с нами? Нет, попробуем его достать. На обратном пути в село Мария сказала Ираде. «Та женщина, похоже, очень расстроилась». «Да, Муалим колет, колол для нее дрова и помогал по хозяйству. Она уже старая и тяжело одной». «Очередной случай нецелевого использования. Не мудрено, что у Муалима износились суставы. А, то есть у робота. Мысленно поправила себя Марья. Да, привязаться легко». Она и сама загрустила, вспомнив, как девочки висели на Муалиме. «Мы люди — существа сентиментальные». Что ж, теперь все кончено. И девочкам будет гораздо лучше в городе. Там они смогут получить достойное образование. Вдоль дороги, на каждом углу, на каждом холмике виднелись могильные плиты. Их было так много, что вскоре даже простые камни стали казаться Марии над гробиями. Вам, наверное, нелегко, сказала Мария, Женщина-кузнец. Девочки в школе рассказывали, что ваш брат погиб в аварии. Сочувствую. Заскрежетала коробка передач. Здесь под каждым камнем мерещится могила, подумала Мария. а в каждом скрежете — боль утраты. Надо уезжать отсюда и поскорее. После долгого молчания Ирада наконец ответила. Мой старший брат погиб в той же аварии, в которой отец потерял руку. Они ехали в город на этом самом Уазике. Был конец зимы. Их занесло на льду, машина перевернулась, но кузнецом мой брат никогда быть не хотел. Он хотел учиться в университете. Они ехали подавать документы. Соболезную. На этой дороге погибло много людей, добавила Ирада и, не глядя на Марию, продолжала. К вашему сведению, я-то как раз всегда хотела быть кузнецом. Пойти по стопам матери и бабки. Отец тоже этого хотел, обратно настаивал, чтобы я поступала в университет, даже английскому меня учил. «Думаю, ему было просто страшно уезжать одному». Не найдя других слов, Мария выдавила. «У вас э, прекрасный английский». «Да», — кивнула Ирада. «Моих знаний достаточно, чтобы указать вам на ваши ошибки». Мария удивилась, как много людей пришло ее проводить. Когда белый беспилотный гексакоптер медленно садился на заросшее травой поле, вокруг Марии собралось человек двадцать селян. Среди них был даже «Иди в жопу» Майкл Джексон со своей компашкой. И рада не было. Зато пришли две девочки из школы. Мария посмотрела в своих записях, что их зовут Амина и Морал. Последняя подарила Марии сделанную своими руками чуку, традиционную шерстяную шаль. «Носить ее я не смогу», — подумала она, «а вот на стену повешу». Староста преподнес ей пёстрые шерстяные носки. «Они из акрила!» — громко крикнул он ей на ухо, чтобы наушники разобрали его слова сквозь шум винтов приземляющегося беспилотника. «Пряжу, конечно, не наши мастерицы пряли, зато от них вас точно не обсыпят». «Удалось достать робота?» «Нет, мы пытались». Но это слишком опасно. Решили, что его обломки не стоят еще одной жизни. Еще одной. Гексакоптер опустился на траву и затих. Голос Маарии прозвучал чересчур громко в воцарившейся тишине. Он был неживой. Казалось, все собравшиеся смотрели на нее. Староста расправил плечи и кивнул, выслушав перевод. Его допотопный наушник работал с большим отставанием. «Да», — наконец ответил он, — «знаю. И все же мы его полюбили. Он стал нашим сердцем. Когда последний Муалим... А когда последний учитель уехал отсюда, село будто осталось без сердца. А робот стал новым сердцем, пусть и железным. А теперь...» — старик махнул рукой. Кто знает, что будет теперь. «Все изменится», — сказала Мария. «Непременно изменится». Она представила Амину и Морал в отражении стеклянных городских высоток, в темной городской одежде с новыми терминалами под мышкой. «К лучшему!» Староста кивнул. «Конечно, вы правы. Хотелось как-то его подбодрить, сказать что-то обнадеживающее». Когда мы возвращались в село, произнесла Мария, я видела вдоль дороги множество надгробий. Теперь каждый камень мне кажется надгробием. Это место для мертвых. Понял ли он ее? Староста кивнул. Да, это и есть надгробие. Бедным надписи были не по карману, вот они и клали на могилы обычные камни. Но все члены семьи знали, где захоронены их родственники. С пассажирского сиденья гексокоптера Мария наблюдала, как деревушка внизу становится все меньше, а люди, пришедшие ее проводить, сперва превращаются в черные точки, а затем и вовсе сливаются с суровыми головокружительными горными видами. Очередной побырик в послужном списке. — прозвучал голос оператора БПЛА, сидевшего сейчас в Центре управления полетами где-нибудь в Брюсселе или Любляне. «Надеюсь, все прошло хорошо. Козлятину попробовали?» «Побырик?» — голос хохотнул. «Простите, это наш операторский жаргон. Побырик — вот такая короткая поездка. Сегодня мы вас забросили, а завтра уже вывозить. Сколько вы тут провели? Дня четыре? Для такой глуши целая вечность. «Домой летите?» «Да», — ответила Марья. «На недельку. Отдохну и сразу на другой объект». Электричества здесь не было, но света пропанового фонаря хватало для чтения. Девочка указала пальцем на страницу. «Это слово я знаю. Ракета. Видела в комиксах у Руслана». «Хорошо», — ответил Муалим, кивая помятой головой. «Хорошо. А это?» «Робот!» — улыбнулась девочка. «Робот, это ты!» Руслан поерзал на месте, выговорил новое слово и добавил по-кетски. «Прости, что я бросал в тебя камни, робот!» «Зови меня Муалим!» «Прости, что мы бросали в тебя камни, Муалим!» «Ну, теперь вам придется каждый день ходить в школу. Считайте, вы наказаны!» И радов втащила запасную грудную пластину муалима и прочий металлолом в мастерскую и свалила все на верстак рядом с альпинистским снаряжением и старым потертым шлемом. Отец во дворе беседовал с госпожой Хасановой и другими селянами. Они говорили так тихо, что слова почти терялись в стрекоте сверчков, поющих где-то в щелях между половицами. «Они видят только то, что хотят видеть», — говорил староста. «А если им немножко помочь», — усмехнулась госпожа Хасанова, «они увидят то, что хотим показать им мы».